Комментарий члена-корреспондента Академии наук СССР Мигулина. Действительно, на небе можно наблюдать самые различные атмосферные явления. Миражи, гало, полярные сияния, причудливых форм и окраски облака. В каждом отдельном случае они бывают вызваны определенными физическими процессами. Однако же мы нередко сталкиваемся с тем что вполне объяснимые сегодня явления некоторые люди склонны принимать за чудеса воздушные корабли неопознанные летающие объекты НЛО и так далее в Академию наук СССР поступает немало сообщений о странных атмосферных явлениях подавляющее их большинство достаточно надежно отождествляется с теми или иными природными процессами или результатами технической деятельности человек причина многих ошибок в оценках виденного часто в том что развитие явления происходит в трех измерениях объемно и на небосклоне оно обретает довольно фантастические формы мы знаем что и самые обычные облака могут иметь причудливые формы вызванные вихревыми и другими нерегулярными движениями воздушных масс в атмосфере. Иногда, кроме пара, облака несут в себе частицы пыли или аэрозолей, которые окрашивают их и осадки в самые различные цвета. случай случае с Эдом Муццем, садовником из Цинциннати. Всякие образования в виде облаков могут быть результатом выброса аэрозолей, Из наземного устройства, в том числе химического производства, а также представлять собой несгоревшие частицы топлива, реактивных двигателей, самолетов и ракет. Например, освещенные восходящим солнцем частицы несгоревшего топлива ракеты в октябре 1985 года создали для экипажа рейсового самолета и пассажиров иллюзию того, что их сопровождал какой-то меняющий форму космический аппарат. В советской прессе много писалось и о Петрозаводском феномене, происшедшем 20 сентября 1977 года. Очевидцев его было много, однако их оценки случившегося были весьма различны. Одни говорили о медленно плывущей по небосводу звезде, Другие видели, стремительно прочертившие небо, огненный шар и так далее. А оказалось, что явление это было связано с запуском спутника серии «Молния». Нет сомнения в том, что наука может объяснить многое из того, что кажется сегодня таинственным и непонятным. Но от этого загадочного в мире ни в коем случае не становится меньше. Природа — вечный источник тайн.